Княгиня Лович Для польского общества брак великого князя с княгиней оказался неожиданностью. В тайной личной жизни цесаревича не были посвящены даже близкие люди. На двух венчаниях по православному и католическому обряду, состоявшихся 12-24 мая, присутствовали лишь близкие родные Жанетты. а со стороны Константина – императорский комиссар при польском правительстве Николай Николаевич Новосильцев и четыре генерала. Княгиня впервые была представлена Варшавскому обществу в новом качестве, а через три дня после свадьбы и польской армии. Одетая в костюм амазонки Жанетта вместе с цесаревичем, проехались вдоль всего войска. Константин здоровался с офицерами и солдатами, большую часть которых знал по имени. Княгиня тоже коротко беседовала с офицерами. Затем все в коляску уехала. Сосаревич остался на Саксонской площади и занялся любимым делом. Так войско познакомилось с первой леди государства. Госпожа Вейс сдалась не сразу, тем более, что и Константин поначалу хотел. чтобы все шло по-старому». До какой степени, неизвестно. Но уже на следующий день после венчания он представил госпожу Вейс молодой жене, выразив надежду, что между дамами установятся доброе отношение. К его изумлению, княгиня отказалась от этого знакомства на отрез. Между супругами возник разлад. На празднествах, устроенных в честь бракосочетания, у нее был растерянный и смятенный вид. Взаимные недоумения продолжались почти целое лето, до появления императора Александра, приехавшего в Варшаву, открыть второй сейм. Анекдот. Император, желая доставить удовольствие своей белль сэр, и видя, что у нее нет клавикорда, прислал ей самый лучший инструмент, какой только нашелся в Варшаве. В один из утренних визитов, которые великий князь особенно любил, госпожа Вейс, сумев проникнуть в будуар княгини, не без удивления заметила там великолепный клавикорд. Вообразив, что этот подарок сделан никем иным, как самим великим князем, она устроила ему сцену ревности, и, желая показать свою силу великой княгине, которой она беспрестанно оскорбляла, имела дерзость потребовать этот клавикорд себе. Княгиня ответила гордым отказом. Произошла бурная сцена, но после энергичного отпора, оказавшегося для Константина полной неожиданностью, княгиня все же уступила, и чудесный инструмент с этого дня стал украшением салона госпожи Вейс. Случай, часто обнаруживающий самые сокровенные тайны, помог и здесь. Александр почти каждый день обедал у брата в Бельведере. Однажды после обеда он предложил своей бельсер пройти в ее бедуар, уставленный цветами, и доставить ему удовольствие игрой на клавикорде. Неизвестно, кто из супругов был более смущен этим предложением, Но, как бы то ни было, великий князь хотел обратить все в шутку, в то время как его жена, не говоря ни слова, залилась слезами. Примечание. Потоцкая. Мемуары графини 1794-1820 годы. Жуковской. Москва. Кучково поле. 2005 год. Страница... 260. -е. Конец примечания. Как только императору открылись подробности этой истории, по его настоянию госпожа Вейс вместе с супругом покинула Варшаву. Константин не мог возражать. К тому же Жозефина дурно себя чувствовала. Покинув Варшаву, она вместе с мужем после посещения Франции отправилась лечиться в Ниццу. Госпожа Вейс прекрасно сознавала, что была принесена в жертву, что в несколько месяцев лишилась всего и больше не протестовала, однако этого удара судьбы уже не снесла и скончалась в Ницце в 1824 году. Семейной жизни Константина ее отъезд послужил на пользу, между супругами установилось полное согласие. Наблюдавшие в те годы великого князя, с изумлением повторяли, что княгиня Лович, этот титул даровал ей после замужества Александр, оказала на Константина самое отрадное, почти чудотворное действие. В присутствии жены он смягчался, делался кроток, признавал свои ошибки, раскаивался в излишней вспыльчивости. Сам Константин Палч относился к жене с самым трогательным беспокойством. Если княгиня заболевала, мог просидеть с нею ночь, поддерживая огонь в камине и не позволяя слугам сменить его. И в разговорах, и в письмах великого князя, когда речь заходила о жене, неизменно сквозили и нежность, и забота, и уважение. Ее присутствие словно бы озарило жизнь великого князя. Иоанна Грузинская сумела дать цесаревичу ту любовь, на какую не были способны ни юная немецкая принцесса, ни многочисленные мимолетные подруги, ни очаровательная содержанка. Вместе с тем, очевидно, и сам он к сорока годам до подобной любви наконец-то дозрел. Вообще же людей, любивших цесаревича бескорыстно, можно было сосчитать по пальцам. Курута, до сих пор исполнявший роль дядьки при барине, ежедневно рассматривавший сквозь лорнет содержимое горшка своего питомца и докладывавший ему, хорошо ли он сходил. Примечание. Ирли. Фонд 265. Опись вторая. Единица хранения 2331. Лист первый. Конец примечания. Приятели, с которыми Константин мог быть откровенен почти до конца. Николай Алсуфьев, пока не умер. Николай Сипягин. Федор Апачинин, Пожалуй, и великий князь Михаил Палч, который часто и с удовольствием гостил в Бельведере и всегда тянулся к старшему брату. Сам Константин Павлович относился к Михаилу Павловичу тепло, но с понятным превосходством. Между ними было почти 20 лет разницы. Император Александр, если и любил брата, то давно уже несколько издалека и с учетом задач политических. Мария Федоровна была слишком часто им недовольна. От нее приходилось гораздо чаще обороняться, чем принимать знаки любви. В итоге. получалось не столь уж многолюдно, а для человека столь известного, даже пустынно. Княгиня Лович мгновенно заполнила пустоту, вероятно от того, что сама не была пуста, сохранившиеся после нее немногочисленные личные записи на французском, выдают в ней человека искренне верующего. Княгиня размышляла, Какова природа кротости и чувственности? Как обуздать страсти и прийти к покаянию? Кротость не есть приветливость, которая относится главным образом к манерам. Человек светский может быть любезен, не будучи кроток. Кротость есть общее настроение, вызываемое добротою. Это уступчивость и снисходительность с нашей стороны – К мнению других. Но уступчивость, эта, должна быть добровольная, должна быть плодом собственного побуждения, иначе человек становится уже не кротким, а слабым. Чувственность есть сладострастие по отношению к чувственным удовольствиям. Человек чувственный ждет высшего блаженства от слабой машины, причиняющей чаще страдания. нежели ощущение сладостного чувства. Чувственность присуща людям, пренебрегающим метафизикой, мыслью и признающим лишь одни чувства, подчиняясь их власти. Примечание Лович. Заметки. Сообщение Исаевич. Р.С. 1889 год. Номер 3. Страницы 710-711. Конец примечания. Судя по всему, княгиня Лович была не только действительно нравственна, но и умна умом мудрой женщины, имея такт оставаться в тени мужа и вместе с тем благотворно влиять на него, вместе с тем тихой, пастельной, Как выразилась о ее облике графиня Анна Потоцкая, княгиня была лишь до той поры, пока обстоятельства не требовали от нее проявления иных качеств. В свое время именно ей удастся убедить супруга явиться в Петербург на коронацию Николая Павловича и тем самым прекратить неутихавшие в народе сомнения и толки. В дни ноябрьского восстания В минуты полной потерянности цесаревича мы увидим княгиню и вовсе в активном действии, в поступке, подтверждающем, что в момент опасности она могла проявить и непреклонную волю, и решительность. Очевидно, качества эти присутствовали в ней всегда. И Константин, человек, как уже успел понять читатель, не самый решительный и сильный, Находил в супруге надежную опору. Конечно, на что-то ей приходилось закрывать глаза. Как ни смягчался цесаревич после свадьбы. Во многом он остался прежним. Вот еще забава. Он велит пустить целую стаю бульдогов, которых у него было много разных пород, и малых, и больших. В то же время целую стаю кошек и огромных крыс, которых нарочно выкармливал в подвалах дворца. И все это вместе разом пускалось в огромную залу. Можете себе представить, что происходило? Зрители потешались этим концертом, глядя в стеклянное окно из другого зала. Примечание. Из рассказов старого Лейбгусара. Р.А. 1887 год. Номер десятый. Книга 3, страница 196. Конец примечания Мемуарист не уточняет, когда устраивались подобные развлечения. Не исключено, что еще до женитьбы Константина на Грузинской. Однако вполне вероятно, что и после. И если так, то чем занималась во время подобных забав княгиня? Переписывала очередную молитву. проверяла у павла константиновича уроки или стояла вместе со всеми за стеклом как бы то ни было вряд ли она упрекала мужа за дурное обращение с животными принимая его таким как есть попросту любя иначе терпеть этого человека было бы немыслимо никакое честолюбие не перевесило бы крыс буйств и несправедливости Лишь один из мемуаристов пишет о княгине Лович без симпатии. Воспитатель внебрачного сына цесаревича Павла Константиновича, граф Мариоль, По его мнению, княгиня преобладала в доме. Великому князю часто многое не нравилось, но он ограничивался обыкновенно какой-либо шуткою, подчас довольно язвительной, но вообще любезно соглашался на многое, чему он вовсе не сочувствовал. Он не противоречил жене, лишь бы его оставили в покое, лишь бы с ним были ласковы и предупредительны. Супруга же его была слишком умна для того, чтобы не воспользоваться слабостью мужа. Примечание. РС, 1902 год, номер 8, страница 295. Конец примечания. Мориоль не относился к поклонникам княгини, еще и ревнуя ее ко второму воспитателю Павла, литературу и переводчику Ивану Михайловичу Фавицкому, которого княгиня явно предпочитала французу. Так что трудно доверять графу совершенно. Хотя в деталях он, видимо, прав. Например, Мариоль упрекает княгиню Лович в чрезмерной любви к разным бессмысленным вещицам, которые напоминали ей те или иные события, на взгляд мемуариста слишком мелкие, чтобы так долго хранить память о них. Вероятно, тихий ангел Жанетта и в самом деле была, что называется, барахольщицей, берегла все нужные и ненужные мелочи, а также записочки и записки, распределяя их по конвертам Отдельно вырезки из газет, отдельно выписки, которые делала для одной себя, по преимуществу из святых отцов, иногда из философских сочинений, если авторы их рассуждали о бренности всего земного, о памяти смертной и мире ином. Ее архив явно, ясно свидетельствует об этом. Примечание. Бумаги княгини Лович. Гарф. Фонд 728. Опись 1. Дело 1248. Части 1. 2. Конец примечания. И все же то были мелкие слабости. Когда дело касалось интересов ее мужа, княгиня Лович проявляла и твердость, и силу, и мудрость. Она не оправдала надежд польских аристократов, так и не став рычагом их влияния на великого князя. Константин, разумеется, знал, с какими чувствами поляки смотрят на его супругу, и в дни своих отъездов из Варшавы старался изолировать княгиню от родни и варшавского общества. Примечание. Мориоль. Великий князь Константин Палч. Страница 534. Конец примечания. предосторожность, возможно, совершенно излишняя.